Вот если ты залезешь на тополь и наклонишь его в другую сторону, а я тем временем подрублю его, к утру мы его завалим. Андрюшка молчал, уставившись на Демида из-под лоби, как на врага, с которым он не намерен мириться и тем более разговаривать. — Ну что, полезешь? — сам лезь. И сиди там до утра, — проворчал Андрюшка, забирая свою тужурчонку и шапку. — Что ж ты рассердился? Какой ж ты неразговорчивый, однако. «А вот те и однако», — передразнил Андрюшка, закинув топор на плечо. «А тополь я все равно срублю. Вот, посмотрите, срублю. Не будете тут под тополем обниматься да целоваться». У Демида дух перехватило, и даже уши запылали от таких слов Андрюшки. Чего-чего, а этого он не ждал. Андрюшка ушел, а Демид все еще стоял под черным тихо шумящим тополем, припоминая минувшие дни бурной юности. Черный тополь. Ни вешние ветры, ни солнце, ни пойменные соки земли, ничто не в силах оживить мертвое дерево. Отшумело оно, отлопотало свои песни сказки, и теперь возвышается мрачное, углистое, присыпанное прахом земли, не дерево, а сохнущий на ветруский лет. Настанет день, когда Демит срубит мертвое дерево, и останется тогда пень в три обхвата, который со временем сгниет. И никто, пожалуй, не вспомнит, что когда-то в белой елане шумел нарядный и гордый тополь. Демит смотрел в окно, и чувство горечи и одиночества накатывалось на него волной. Так же вот, как и этот черный тополь, торчал он в жизни столько лет, держался на ногах, но не жил. Если бы он мог, то никогда бы не оглянулся на прошлое, на те каменные блоки и бункера, где он был погребен заживо. Он вырвался из самой преисподней и все еще не верил, что он дома, что он живой. Ни разу даже во сне он не видел себя молодым и беспечным. Чаще всего ему снится один и тот же сон, побег из концлагеря Дахау по канализационной трубе. Он спускается в грязную вонючую трубу и лезет, ползет на брюхи и никак не может проползти до конца эту проклятую трубу. Каждый раз он просыпается от страшного удушья и суматошных перебоев сердца. Вскакивает с постели, сворачивает махорочную цигарку, прикуривает и потом долго смотрит в окошко на черный тополь. Весь лес и кустарник в пойме молтата нарядился в зеленые пышные одежды, и только тополь под окном торчит, как обуглившийся скелет. Я его срублю, хватит ему торчать здесь, думал Демид. И мне пора встряхнуться, пусть обгорел, но не сгорел же. Частенько к Демиду наведывалась Полюшка. Она приходила тайком от матери и бабушки Анфисы Семеновны. Между отцом и дочерью установилась какая-то странная и молчаливая любовь. Полюшка ни о чем не расспрашивала отца, она догадывалась, как ему тяжело. Сердце подсказало ей, что отцу больно всякое напоминание о прошлом. И она щебетала ему о своих неотложных делах, поверяла маленькие тайны, тормошила, когда он становился задумчивым. Однажды Полюшка спросила, «Пап, Тополь совсем мертвый. Засох, у каждого дерева есть свой век. Тогда ты его сруби, если он совсем не живой. Демиду стало грустно и больно. Ведь именно здесь, под старым тополем, он когда-то встречался с Агней. А теперь Агния так далека от него. У нее своя дорога, трудом завоеванное место в жизни, хорошая зарплата, она партийная. А он что? Бывший враг народа, бывший военнопленный, бывший ее любовник. Ну, бывший так бывший. Стало быть, все, что было между ними, быльем поросло. И на этом пора поставить точку. Агния даже полюшку к нему не пускает. Разве он дурак, сам не видит, что их разделяет пропасть? Прав отец, что удержал его в тот вечер. А то бы все подумали, что он навязывается ей в мужья. «Папа, скажи, ты сильный?» «А почему ты спрашиваешь?» А бабушка Анфиса говорит, что ты теперь как дохлая курица. Это ведь неправда, папа. Скажи неправда. Вон у тебя какие мускулы. Неправда, неправда, смутившись, заверил ее Демид. На другой день он ушел в тайгу с ружьем. Оттепель.